— 917. Это мобильный. Парень вытащил из кармана телефон. — На, звони только быстро. — Алло? — раздался в трубке знакомый голос, и Колдунов, волнуясь, проглотил вязкую слюну. — Юра, ты? — спросил он стесненно. — А это Вениамин Аркадьевич. Я в Нью-Йорке. Хотел бы увидеться, объясниться. — Какие проблемы? — Я в Бруклине дома. — Четвертый — Брайтон. — Я сейчас таксисту дам трубку, ты объясни. Колдунов обрадованно сунул телефон тощему. — Понял. — Через полчаса жди. Выслушав координаты места назначения, откликнулся тот. На старом потрепанном додже покатили в сторону Брайтон-Бич, где на задворках района русскоязычной эмиграции колдунов был введен на второй этаж хрипкого домика, в котором обретался его бывший опальный водитель. Юра, небритый кренастый субъект лет тридцати, возлежал на продавленном матрасе, установленным прямо на полу комнаты с облупившимся дощатым полом. До сей поры Юра рассмотрел небольшой телевизор с рогаткой антенны, установленной также на полу, поскольку остальную обстановку комнаты составлял лишь покосившийся комод, застеленный пластиковой скатеркой. На скатерке лежали наручные часы, обнюхиваемые Здоровенным тараканом. Встретил Юра Колдунова на уделение тепло, без какой-либо тени обиды. — Вимановат я перед тобой, прости, — сказал Колдунов. — Но Бог меня крепко наказал. Ой, как крепко! Вынужден был бежать, Юра, бежать без оглядки. — Разборки бандитские, — спросил тот, — Понятливо. «И это место имеет и прокуратура», — неопределенно поведал Колдунов. «В общем, ныряю, как в океан, в новую жизнь. Помоги, Юра. Первонаперво требуется комната, хоть какая. Отель мне непосредством». «Вот и хорошо», — сказал Юра. «Будешь жить в соседней комнате». У меня там друган кантовался. Вчера свалил в Калифорнию, нашел работенку. Матрас там есть, электроплитка тоже. Ну, чтоб кофе с утра сварить. Две сотни в месяц. Мне полтинник за рекомендацию хозяевам. Они на первом этаже располагаются. Сортир и душ прямо по коридору. Колдунов потерянно осмотрелся вторым планом постигая, что бывший шофер как-то фамильярно перешел с ним на «ты». Впрочем, на то теперь были у Юры вполне весомые основания, и поправлять его категорически не следовало. Облезлые стены комнаты и вопиющее убожество быта обвалились на сознание Вениамина Аркадьевича каким-то зловонным селем, и он невольно отряхнул головой, чтобы избавиться от осознания той гнусной действительности, в которой оказался. Ну вот такая среда обитания. Юра обвел рукой затхлое пространство. Осваивайся. Колдунов, расплатившись с благодетелем, получил от него ключ, предназначенный, как оказалось, для открытия, ржавого миниатюрного замочка, висевшего на косо в щеколди, Пролез чемодан свою новую обитель, присел на матрас, глядя на кривые стены, выкрашенные лет двадцать назад масляной краской. После перевел взгляд в окно, на узкую, одностороннюю улицу, по которой катили машины с белыми номерами, увешанными красненькой статуей свободы. И пригорюнился. Не терпелось поехать в банк, но, во-первых, банки уже закрылись, приближался вечер, а, во-вторых, следовало отыскать переводчика, должного обеспечить преодоление языкового барьера. Достав из чемодана бутылку водки, Колдунов двинулся в комнату к Юре. Остро взглянув на бутылку, Юра привстал с матраса, достал из комода две чайные кружки, вытряхнул из одной таракана и молвил. — Китайщину на закусь будешь? Наткнувшись на непонимающий взор благоприобретенного соседа, пояснил, поднимая с пола мобильный телефон. — Звоню сейчас китайцам. Пусть приволокут закусь. Дорого? — напрягся Колдунов. — Угощаю. И Юра, набрав необходимый номер, Бойко, хотя и с сильным русским акцентом, затрещал по-английски, делая заказ. Вскоре прибыла закусь, жареная курятина с грибами и брокколи. отварной рис в бумажном пакетике пирамидки и пластиковые банки с супом. Выпили за встречу. После Юра поведал, что пребывает в Америке в качестве нелегального иммигранта. В Россию возвращаться не жаждет, и вполне удовлетворен своей нынешней работой рекламного шофера. «Ты думаешь, чего я живу в таком дерьме?» пояснил он Колдунову, обводя углы комнаты. А все просто. Я в Нью-Йорке от силы три-четыре дня обитаю. Вот только вчера из рейса прибыл. А снимать стоящую хату и платить бабки нахрен не надо. Мне тут только перекантоваться и вновь за баранку. Далее Юра пояснил, что работает на грузовичке, кузов которого представляет из себя... Два рекламных счета. И с этими счетами он кружит по дорогам Америки от одного побережья к другому за три тысячи долларов в месяц. Плюс бесплатно мотели и жратва, — пояснил Юра. — И чего? — Вот так ездишь, да ездишь, — удивился Колдунов. — И всего-то? «Ты людей сэндвичей видел?» — спросил Юра. «Ну, этих. Одна доска на груди, другая на спине. Что на людных местах стоят, рекламируют разное фуфло». «Ну, в Москве видел. Вот. А я — тот же сэндвич, только на колесах и с другой оплатой труда. Усек?» и... — Нравится тебе тут? — осторожно спросил Вениамин Аркадьевич, кивнув на окно, где уже зажигались вечерние огни. — Как сказать, — призадумался Юра, — закон тут и порядок, валюта твердая, никаких тебе дефолтов, вообще стабильность. — А случись что со здоровьем? — Иди в социальный госпиталь. Сделают любую операцию, умереть не дадут, но и жить тоже. — Не понял, — насторожился Колдунов. — Пахать тут надо, — вздохнул Юра. — И чтобы расслабиться, забудь. Все время в здоровом напряжении. Но зато океан рядом, воздух кристальный, Тут машины не дымят, за экологией чуть ли не в микроскоп наблюдают. А потом, знаешь, какой я вывод сделал? Есть страны, по своей сути, центростремительные, куда все стремятся, а есть центробежные, из которых всяк спрыгнуть рад. Так вот, для меня лично... Штаты, страна центростремительная.